Глава четырнадцатая. Моя квартира в двух кварталах от здания фирмы. Добираюсь обычно на автомобиле. Зачем сапоги топтать? Да и ноги не те. Но теперь ноги вполне и руки объемнее. Уже неделю пешком. Это проще, чем вызывать и ждать авто. Сегодня вышел где-то за полночь. Сна еще ни в одном глазу. Перед глазами то рой формул. то далекие туманности с удивительными квазарами. Алкома все чаще подкидывает картинки невероятной красоты, словно ждет какой-то реакции, но я пока о с т о р о ж н и ч а ю накапливаю данные. Теперь этот тренд на к о п и л и е вот только дырявые, да и тех мало. Небо чистое, пара звезд. Хотя нет, двигаются бортовые огни самолета, а вот в детстве помню, звездами был осыпан весь небосвод. А мы без запинки называли с ь десяток з в е з д и со звездий. Впереди по дороге к дому группа молодежи. Вижатха хочет, хотя д о н е с и протестующий голос явно женский. А еще через пару шагов, когда свет уличного фонаря высветил их лучше, рассмотрел, что четверо парней удерживают молодую женщину и уговаривают их разгрузить. Я хотел было пройти мимо. У каждого поколения свои игры. Сейчас женщину только тронь, но похоже, трогают еще как. Она почему-то не обрадована, явно сердится и протестует. Пришлось обойти по обочине. Сейчас дорогу не уступают. Демократия. Старики и молодежь равны в правах и обязанностях. Я поморщился, на траве вступил во что-то слишком мягкое, не разглядеть. Может быть, потому осерчал и, оглянувшись, сказал почти доброжелательно. Эй, дама не желает идти с вами, разве не ясно? Все четверо глянулись. Самый крупный из них не опускает т девушку. На меня воззрились с брезгливым интересом. Мужик сказал один снисходительно: "Топай домой, п р о с п и с ь с тебя уже песок сыпется. л Ты свое твоевал. Я пропустил это мимо ушей. Для такого возраста и сорокалетний уже дряхлый старик." Несмотря на мое некоторое омоложение, седина и морщины еще при мне. Но второй обидно захохотал и сказал с невыразимым презрением: "У меня батя вдвое моложе топой дедуля топой". Я в самом деле хотел было свой гражданский долг проявить, даже мужской. Мы же и в глубокой старости все равно мужчины. Но здоровяк то ли сильно сжал руку жертве. Толя наступил на ногу, она возмущенно закричала. Оставьте ее, сказал я. Вам что, согласисьик мало? Видно же, что не хочет. Один шагнул ко мне и ткнул пальцем в грудь. д е д у л я иди по-хорошему, мы не всегда добрые. Крепкий парень, хотя до вожака далеко. Смотрит с в е с е л о й на г л о с т ь ю п о к а ч и в а е т плечами. Бей первым, Фредди. Мелькнуло у меня название одного из старых фильмов. Мой кулак метнулся вперед. Последний раз я так делал, как сейчас помню, пятьдесят лет назад. Костяшки пальцев обожгло болью. Удар пришел в челюсть. Парень содрогнулся, ноги его подломились, а упал так, словно сложился в некрасивую пирамидку. Все застыли, даже девушка перестала в ы р ы в а т ь с я Наконец вожак вскрикнул: "Ты что сделал? Ты что сделал?" Сердце мое начало колотиться еще чаще. Кровь бросилась даже к голосу. Я ответил хрипло: «Отпусти женщину». Все трое смотрят в диком недоумении. Один, наконец, присел на корточки перед сраженным, начал тормошить. Тот раскинул руки в стороны во всю длину и вяло мотал головой. в о ж а х заорал: «Да ты знаешь, что мы с тобой сделаем!» Я с усилием произнес, стараясь не выдать дрожь в голосе. Ну-ну, скажи. Он вытянул в мою сторону руку толстую, мускулистую, настоящий горилла, заорал, наливаясь дурной кровью и бешено раздувая ноздри. Да мы тебя посудам затаскаем. Это неспровоцированное нападение. Ты нанес ущерб. Это уже не гражданская статья, это уголовка. Двое его дружков дружно загалдели. Дуэт «Да, н а с и л и е Сейчас же заявим. От статьи не уйдешь. А там из-за причиненного ущерб заплатишь, не о т в е р т и ш ь с я Ты его вырубил, у него может быть сотрясение, на две статьи потянет, а на долгое лечение, реабилитацию, услуги психолога ущерб от нервного потрясения, душевной травмы. Женщина наконец освободилась, на меня посмотрела с диким ужасом и побежала прочь, дробно стуча каблучками. Я отмахнулся. Ну что я за дикарь в их демократическом мире? Нельзя по старым л е к а л а м Здесь адвокаты вместо рыцарства. Хотя почему ты не ч у в с т в у ю вины? Ну не либерал, не либерал. Мир уже другой, совсем другой. А я из уходящего. Сердце стучит все чаще. Я на ходу пощупал грудную мышцу. Успокойся, уже все позади. Раньше надо было. Хотя стучит вообще-то бодро и без боли. Спасибо Алкома. Спасибо. Я не гранде. Тому, что не дай, всегда чует подвох. А я счастлив. Когда тело без боли, мне что хорошо, то хорошо. Алкома заботится о нас, мы команда. Рационально считает, что здоровье нам не помеха, а м о л а ж и в а ю т с я только тела, из мозгов убираются налипшие бляшки, то путь к деменции. Все наработанные связи остаются, память лучше, работоспособность выше. у г а е т только день завтрашний, что Алкома сделает дальше. Пока что просто о з д о р а в л и в а л а более-менее обычными методами, но сейчас в ее памяти уже весь наш полностью расшифрованный геном спал как убитый. А утром сперва постоял перед зеркалом придирчиво рассматривая тело, в которое всажен намертво до самой смерти. Правда появилась призрачная надежда, что можно дожить до перехода, когда сменим эти скафандры на более долговечные из кремния. а потом вообще перейдем в силовые поля, но похоже, доживут при самом благоприятном сценарии до того времени только наши внуки, а то и правнуки. А сейчас нас выносит в то, о чем даже Куртсвейл отделывался общими фразами. Давно вот так не стоял перед зеркалом обнаженным. Самому противно смотреть на старика, с обвисшей дряблой кожей на том месте, где была мускулатура, да и вообще-то ходящая руина. но в последнее время в самом деле помолодела не только кожа, что так заботит женщин, а нам важнее, что проявилась п о д п о с в е ж е в ш е й кожей и начала нарастать мускулатура. Хотя мы не в том возрасте, чтобы обращать внимание на внешность, за то изменения во внутренностях замечаем раньше женщин. т в о печень и почки уже чувствую работают заметно лучше, даже мозг стал как бы чище. Всплывают в памяти имена, даты и числа школьных и студенческих лет, а для нас мозг это все, остальное неважно, хотя к пенису не относится, но все же главный мозг. Спасибо Алкома. Хоть и говорю, что неважно, но прямая спина и вздутый бицепс для мужского самолюбия весьма значимы. Признаются только самые моронистые, а мы как бы выше. О таком в слух не говорим, хоть и приятно. Отражение в зеркале согнуло руку, проверяет р и ц е п с Это он дает объем, а вовсе не бицепс, что как выскочка всегда на виду. Надо бы замерить ленточным сантиметром. Конечно, не для хвастовства, а для научного интереса, будет ли увеличиваться, а если да, то в какой плепорции. Спасибо, Алкома, сказал я вслух. Только ты не импровизируй. У нас, если ума нет, то инстинкты, ого-го, им миллионы лет. Умные, а вот ты еще чистая и непорочная душа, а все катастрофы в мире от чистых и благородных, что хотят как лучше. Со стороны стола деликатно звякнуло, и т о нашим пришло сообщение. д и с к ш е ф проснулся и уже встал, а это значит вопросы, вопросы, вопросы. Хотя половина могут и сами, но тогда и отвечать им. А у нас пока еще демократия, все ответственности избегает как собаки мух. Иду, сказал я бодро. Руководитель должен излучать оптимизм, как бы глупо это ни выглядело. Сейчас все решим, все разрулим. Одеваясь, успел подумать, что в нашем ускоряющемся обществе все больше проблем остаются нерешенными. То ли оставляем на потомков, то ли гора рассосется сама, или как-то растает на солнце. Мы оптимисты. Выживают только те, кто, несмотря даже на здравый смысл, по лестнице спускался в прыжку. и п р Боль в коленях исчезла еще вчера. Хорошо чувствовать себя здоровым. Уже и забыл, как это быть молодым. В бедрах н о д у деликатно толкнул проснувшийся смартфон. м и н ч и н сказал я сварливо. Ждал, когда проснусь. Шаге впереди повисло голографическое изображение фигурки, черно-белое, но прорисованное достаточно четко. Он подпрыгнул и замахал руками, словно подает сигнал из толпы. Всю ночь ждал, шеф, как у нас с сеттингом в марнге. е Я хочу населить брутозаврами, а не вдал и пихает крекохвостов. Я рыкнул на бегу. Ничего м н е е не придумал. Придется жалование снизить. Шеф крикнул он обиженно. Мелочью занимайтесь сами, сказал я твердо и властно. Я большими вещами интересуюсь. Вот уже шкаф, в кабинет присматриваю. Хорошо, сказал он с облегчением. Так и скажу всем шеф в духе, хоть я не знаю, что это. Я ж математик, а не духовник. Фигурка заискрилась остаточным электричеством и рассыпалась. А я выбежал из подъезда все еще бодрый. Сердце не выпрыгивает из груди, ноги п р у ж и н я т а женщины оглядываются с интересом, а это так же важно, как если бы решил теорию всего или начал получать миллионные жаловние. а Мелькнула мысль, что по завершении хорошо бы на шашлычке да еще с бабами, как мечтал Антон Павлович за все время каторжной работы над баймой ни разу. Стоп, стоп! Это во мне подает голос проснувшийся звериный инстинкт. Голос плоти у здорового человека всегда сильнее голос а разума, потому науку и прогресс двигают всякие Стивены Хокинзы. Едва вошел в кабинет, за мной уже он проскользнул гранде, бледный и с х у д а в ш и й за ночь, глаза покраснели и ввалились, но я разглядел в них отчаяние. Как только он переступил порог, опять всю ночь здесь, спросил я сварливо. Шеф, сказал он вместо д р а с т и о на снова? Я спросил в упор. Откуда знаешь? Или попытался? Он развел руками в жесте полнейшей беспомощности. А что оставалось? в ы же все глухие и слепые. А когда начинаю хватать вас за рукава, вырываетесь и то п а й т и дальше, как голем из костей и мяса. Я сказал с отвращением. Нужно запретить тебе вообще входить в здание. Он в скрикнул. Вот и ты тоже, даже не слушаешь. А я попытался всерьез, вошел защиту, ну к а к о й не вдалый может поставить, если он не вдалый, проник в самое нутро, прого у меня уже заготовлено внедрил. Я спросил в тревоге, много навредил, что рухнуло, неужели все? Он отчаянно помотал головой. В том-то и дело, надеялся, что рухнет, но ничего, ничего, на пару секунд поискрило, а потом все как будто и ничего. Я проверил, только микроскопический скачок энергии, как будто и не вводил п р о б у после которой все должно было взорваться, фризнуть, ответил он. Взрывы для простолюдинов, это им нужны фейерверки, а у нас не туда и в с о б а ч е н а й закорючка для фризы есть взрыв любой заданной мощности. Шеф, это катастрофа. Катастрофа у нас ты, отрезал я. С сегодняшнего дня уволен. Тебя вообще вывести бы в коридор и расстрелять без всяких почестей, шеф! – вскрикнул он. – Да ты хоть слышишь, что о р у т Для а л к о м у уже нас будто и нет, вовсе. Ну ладно, еще пока, но мы уже черная кость. Подай принеси, нужно срочно отрубить от кабеля, пока не. Что не? Все не отрубил он. Или страховщик? Определил я с отвращением. н е э т уж гулять так гулять. Мы умрем, а весь мир будет жить. Не бывает такой несправедливости. Он посмотрел на бычившись, словно хотел бы о д н у т ь рогами. Мы же все рогоносы. Не до шуток, шеф.